Иди сюда. Осторожно. Здесь крутые ступени. Что это? Бог мой. Что-то знакомое слышится в этом голосе. Да ведь это миссис Бекки. Да она ли это? Взгляните на нее внимательнее. Я думаю, миссис Бекки давно уже злоупотребляет румяными... Да и коньяком тоже. А этот седой, обрюзгший джентльмен в плаще, который сопровождает ее, кто он? Да это же мистер Джозеф Сэдли, наш старый друг, знаменитый индийский путешественник. Теперь входите и смотрите по сторонам. Да вот, здесь я теперь живу. Разрази меня огромно. Здесь ужасно. Да, и протекает. Ну, что до того, если вижу вас, Джозеф Сэдли? Ну раздевайте же, раздеваетесь Боже мой, еще вчера мне казалось, что жить больше не. Зачем? Как часто я мечтала вас встретить. Сколько раз видела во сне. Ну садитесь же, садитесь. И дайте мне посмотреть на вас хорошенько. ха Боже мой! Как мало годы изменили вас. Я узнала вас сейчас же. Те же добрые, прекрасные глаза, та же пленительная улыбка. А я? Я очень изменилась? Нет, что вы, клянусь вам. А вы деликатны, я знаю. Я постарела очень, а не сразу узнали меня. Да нет же, разрази меня гром, я я просто был поражён. Ах, это тем, что встретили меня в игорном доме за карточным столом, таки мне да там джозеф Сэдли. Я просто решила попытать счастье, говорят тем, кому не везет в любви и везет карта, я решила попробовать, я перенесла столько горя и несчастья, все мои друзья меня предали, все, до единого и нет честных людей. Не говорите так, умоляю вас. Я не стала хуже, чем была. Нет, просто от меня отвернулось счастье. За что? За то, что я хотела жить честно. Не пейте, не надо. А я от радости. Выпью за нашу встречу, Джо. Нет, я... Я давно уже не пью. но ну, неужели с тех самых пор, как... Мы ничего, ничего никогда не будем вспоминать. Как вы на меня И вам, наверное, странно видеть меня здесь, на этом чердаке. Меня, которая привыкла жить в совсем другом мире,